Глава 5. Война с Белгами. Тем временем положение в Риме стало критическим. Голод, начавшийся зимой 58-57 года до нашей эры, увеличивал беспорядок. Огромные покупки, произведенные Клодием в предшествующий год, и его бездумные раздачи стали причиной начавшегося голода. Усугубляли его внутренние беспорядки, устрашавшие купцов. Все эти неутешительные известия не могли вернуть Цезаря в Рим. Галлия вновь нуждалась в его присутствии. Даже сокрушительный разгром Ареовиста не помог Цезарю восстановить доверие, утраченное после преследования гильветов. Последствия этой ошибки все чаще давали о себе знать. Национальная партия открыто выражала неприязнь к Цезарю, не доверяла неоднократно дававшимся им уверениям в его уважении к свободе Галлии. Против Цезаря вновь назревала война. Дело осложнялось тем, что против Цезаря и Рима вставал другой варварский и весьма воинственный народ, подобно Гельветам Белги. Народ, соединивший в себе кельтов, германцев, живущих между Рейном, Шельдой, Сеной и Океаном. В своей войне Цезарь не мог опираться на проримские группировки. Это обстоятельства, а также трудности похода через болото, леса, осложняли задачу Цезаря. Он решил предупредить нападение белгов, напав на них сам. И прежде, чем они закончат свои приготовления, перенести войну на их территорию. Страна Белгов была далеко. Цезарь с ней не был знаком. Врага он считал очень опасным по причине известий о его силе и многочисленности. Армию Белгов считали очень большой, хотя никто не знал ничего о ней достоверно. Цезарь ждал, что война будет серьезной и сложной. Многие из его солдат предполагали даже, что Цезарь откажется от своего плана. Однако он не колебался. Необходимо было новыми блестящими воинскими успехами утвердить свое влияние в Италии. Правда, в этот раз Цезарь счел благоразумным тщательнее подготовиться. Не будучи в состоянии точно сосчитать силы своих врагов, Цезарь начал с увеличения собственного войска. Он послал агентов в Африку, на Крит, на Балиарские острова для набора там солдат. Два новых легиона набирались в Цезальпинской Галлии. Последние приготовления касались запаса продовольствия. Быстрым боевым маршем Цезарь в 15 дней дошел до неприятельской территории и своим внезапным появлением покорил сначала ремов. Это было очень важно. Ремы могли дать более точные сведения о силах врагов. Добытые сведения Цезарю пришлось скрыть, так как для солдат они могли стать причиной вполне оправданного страха. По утверждению ремов, белги могли выставить 350 тысяч человек. У Цезаря не было возможности проверить эти слухи. Верить ремам он тоже до конца не мог. Он решил просто положиться на удачу и соблюдать крайнюю осторожность в предстоящей войне. Чтобы уберечь себя от предательства со стороны ремов, Цезарь взял несколько заложников. Эдуем приказано было вторгнуться в область беловаков, самого могущественного из бельгийских народов, чтобы отвлечь их от коалиции. Сам Цезарь возвел на Аксоне сильное укрепление и расположил лагерь на правом берегу реки. В сильно укрепленной позиции ждал он с восемью легионами приближающихся белгов. Удивлению врагов не было предела, когда они поняли, что Цезарь не настроен на немедленное сражение. Он хотел сначала изучить неприятеля и его способ сражения и тщательно приготовить поле для битвы, приказав вырыть и укрепить два больших рва в 400 футов длиной посреди которых построил свою армию, защитив ее таким образом от атак с флангов. Дивикон научил его быть осторожным. Однако все это оказалось бесполезным. Белги не были столь наивны, чтобы войти в созданную Цезарем ловушку. Всякий раз они строились в боевой порядок по ту сторону маленького болота, подобно римлянам, ожидая нападения. Прошло несколько дней, а решительных действий ни с одной, ни с другой стороны не было заметно. Поэтому настоящим ударом для Цезаря стали сообщения о том, что белги перешли реку вброд немного ниже лагеря. Таким образом, они обошли позицию римлян, чтобы отрезать сообщение Цезаря с Галлией. Поспешно выступил Цезарь с кавалерией, стрелками, пращниками, перешел мост и пришел в тот момент, когда враги начали переходить реку вброд. Он тотчас напал на белгов в русле реки. Белги не были, конечно, готовы к такому стремительному нападению и после слабого сопротивления отступили. Изумленный этим поведением неприятеля, которое, по его мнению, не оправдывалось понесенными врагом потерями и, опасаясь очередной хитрости белгов, Цезарь приказал весь день наблюдать за берегами реки. Вечером, видя, что вокруг все спокойно, он готов был дать солдатам заслуженный отдых, но получил удивительное сообщение. Армия белгов начала отступление. После единственной стычки это было более чем нелогично. Цезарь терзался сомнениями всю ночь. Не сомкнули глаз и легионеры. Напряжение было таким, что Цезарь начал сомневаться, сможет ли он сдержать армию утром от того, чтобы начать преследование врага. Следующий день принес подтверждение вечерних новостей. Белги спешно бежали. Вслед им Цезарь отправил три легиона. Вскоре стала известна причина неожиданного и загадочного отступления белгов. Беловаки, узнав несколько дней назад, что Эдуи вторглись на их территорию, пожелали возвратиться для защиты своих родных очагов. Они готовы были непосредственно перед уходом начать атаку, но когда она была с легкостью отбита римлянами, потеряли интерес к войне. Кроме этого, белги не рассчитали запас продовольствия, который теперь заканчивался. Беловаки ушли, уводя с собой и другие племена. Великая коалиция распалась из-за крепких племенных связей. Война ограничилась единственной короткой стычкой.